Но перед этим сказал: "Настанет день и вернулся. Делай так, как если б я был рядом". И люди послушались своего создателя и жили в мире с землей, которую он создал, и в мире друг с другом, и в мире с другими тварями, и почитали великого червя. И у них родились дети. И у их детей родились дети. И от отца к сыну, от матери к дочери передавали желание великого червя.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 Вернется и покарает их, спалит он светом своих глаз, пожрет их тела и обвалит ходы, где они живут. Но великий червь не возвращался, и только плакала людях. И слезы его поднимались из глубины и подтапливали верхние ходы. И тогда те, кто отказался от своего создателя, сказали: "Нас никто не сотворил. Мы были всегда". Прекрасен и могу человек, не может он быть сотворен земляным червем. и сказали они. Вся земля наша и была наша, и будет, и ходы в ней сделал не великий червь, а мои предки наши. И зажгли огонь, и стали убивать созданий, которых создал великий червь, говоря: "Вот вся жизнь, что вокруг наша, и здесь только чтобы утолить наш голод, и создали машины,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 И зашли изошли внутрь и смеялись, вот, сказали, теперь можем сами управлять великим червем, и не одним а десятками. И бьет свет из их очей, и гремит гром, когда ползут, и люди выходят из чрева его. Создали мы червя, а не череп нас. Но и этого не хватило им. Росла ненависть в сердце их. Решили они сделать так, чтобы разрушить саму землю, где жили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 Над ней возвышалась изсокше фигура жреца, освещенная пламенем зажигалки в его руке. Дикарь с плевательной трубкой в руке стоял рядом, прислонившись к дверному косяку. Все глаза были устремлены и на старика, который только что закончил свое повествование. Артем с трудом повернул голову и глянул на Антона, застывшего в той судорожной позе, в которой его настигла пролизующая игла.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 А с этим дядей мы вместе слушали ваши песенки через трубы. Твой папа, его друг плохие люди. Они использовали машины и хотели унизить великого червя. Они враги великого червя. Помнишь ты, рассказал мне и дядя Вартану, что делал твой папа, когда плохие люди решили разрушить мир? Да. Еще раз, кивнул Олег. Скажи,